Чангун, я здесь ненадолго пережду метель и пойду на вокзал сегодня ночью я уезжаю путь не близкий. на самом деле я должен был выехать еще днем когда ты пришла я ждал доставщика воды и весь он раньше мы бы с тобой наверное не встретились днем я собрал чемодан зашел на кухню выпить воды увидел что в кулере пусто и позвонил в службу доставки. Прошло полчаса, паренек с водой так и не объявился. Вообще не собирался его ждать, но в прошлый раз у меня не нашлось наличных, и я остался должен ему. Вот и решил, что надо вернуть долг. Перед отъездом лучше завершить все дела. На улице было пасмурно, пить хотелось все сильнее. Я достал из шкафа старый чайник, налил в него воды — Поставил на плиту. Голубое пламя с шипением лизало дно чайника. Он что-то шелестел в ответ, а я опустился в кресло и неожиданно заснул. Мне даже приснился сон. Во сне мы с Большим Бинем и Дзефеном снова были подростками, сломя голову, неслись по ночному переулку. Похоже, мы выпили, нам было весело. прыщи на наших лицах пламенели. Мы бежали и бежали по переулку, а потом оказались на проспекте. Там мерцали неоновые огни, и целая толпа таких же молодых ребят с пивными банками в руках двигалась в сторону площади. Мы запрыгнули в красный джип, припаркованный обочины, двигатель взревел, и мы, свистя и улюлюкая, высунулись из окон. В облаке веселого праздничного угара джип летел вперед. Сквозь сон я услышал стук. Решил, что это паренек с водой, крикнул «Заходи». Дверь была не заперта, так что он мог войти и поставить бутыль. Я сидел с закрытыми глазами, вспоминая недавний сон. Он напоминал последние кадры какого-то фильма. Исчезающая вдали машина, узкие улицы, крошечные дома, затихающие возгласы, смех, занавес, темнота. Они будто все забрали с собой, и я тихо сидел в темноте, похожий на пустую чашку. Потом я почувствовал, что по комнате гуляет холодный ветер, значит, входная дверь осталась открытой. Но шагов я не слышал. В квартире висела тишина. Я открыл глаза. Ты стояла у порога. Не знаю, сколько ты там простояла. Может быть, ты даже видела, как я хохотал во сне, и как я огорчился, очнувшись. Видела меня в минуту наибольшей слабости. Ты тихо позвала. «Чангун...» голос прозвучал хрипло как у человека который слишком долго молчал собирался снег небо заволокло тучами в комнате было черно на плите шумно бурлил чайник я пристально смотрел на тебя убеждаясь что понятия не имею кто ты такая но в сумрачном свете мне вдруг показалось что эта незнакомая женщина стоящая в дверях почему т Тесно связано с моей судьбой. От этого чувства спину обдало холодом. Я напрягал память. Кадры из прошлого щелкали, сменялись перед глазами. А потом ты сказала, что ты лидзяцы. Белый пар наплывал на твое лицо. Взбитая ветром завивка, подрагивающая колени, едва прикрытые полами пальто, Все это убеждало меня, что ты существуешь, что ты не продолжение недавнего сна. С нашей последней встречи прошло восемнадцать лет. Неудивительно, что я тебя не узнал. Без косметики твое лицо выглядело бледным и припухшим, но в целом наши ожидания оправдались. Ты превратилась в настоящую красавицу. Маленькое лицо сердечком портило лишь серая тревожная тень, верная примета столичного жителя. Ты спросила, наверное, ты представлял меня иначе? Вместо ответа я улыбнулся. Честно говоря, я никогда не думал, какой ты станешь. Все, что было с тобой связано, я мысленно отправил в архив, запечатав сургучом. Это может прозвучать немного обидно, но я и правда не ждал новой встречи с тобой. Я прошел на кухню, выключил плиту. Вода успела наполовину выкипеть, комнату затянула белым туманом. Ты напряженно села, глядя, как я разливаю чай. Спросила, все по-старому живешь с тетей и бабушкой? Я сказал, что бабушка умерла, живу с тетей. Она так и не вышла замуж? Нет. Разговор не клеился. Мы вязли в молчании. Я чувствовал, как что-то тяжело давит на грудь и хотел одного, поскорее закончить нашу встречу. Наверное, ты это заметила, но все равно старательно отыскивала новые темы для разговора. Чай остыл. Туман в комнате рассеялся. Наконец ты встала и попрощалась. И я с облегчением закрыл за тобой дверь. Но тут снова раздался звонок. Теперь ты пригласила меня зайти вечером в белый особнячок. Я хотел отказаться, но ты уже ушла. Я и не думал соглашаться. Мне казалось, что ни тебе, ни мне не нужна эта встреча. Неважно, почему. Я сидел в кресле. и курил одну сигарету за другой. За окном темнело. И вдруг в дверь постучали. За порогом стоял паренек с бутылью на плече. Оказалось, он отвозил воду в западный пригород. Лицо, под испачканной серой шапкой, выглядело растерянным. Я заблудился. Проводив его, я надел пальто, взял чемодан и спустился на улицу. Было уже темно, в воздухе кружил снег. Я вышел из ныньюаня и целую вечность простоял у обочины, надеясь поймать такси. Но машин не было. Наконец вдали показалось такси, но водитель замахал рукой и крикнул, что едет в гараж. Я уже не на шутку замерз, переминался с ноги на ногу, согревал руки дыханием. В ресторанчике у меня за спиной хлопнула дверь. Хозяйка побежала. в соседний магазин за сигаретами для гостя. Увидела меня и радостно поздоровалась. Прошлым летом я часто приходил в ее ресторанчик выпить. «Уезжаете?» — спросила хозяйка. Я кивнул. «Торопитесь, переждали бы снег, а то машину сейчас не поймать». И я пошел за ней. За дальним столиком сидел средних лет мужчина. Хозяйка подала ему сигареты, он сорвал с пачки целлофановую обертку и закурил. Я сел за столик у окна, попросил тарелку лувой. Хозяйка была родом из Чао-Джоу, сюда приехала за мужем. Потом муж сбежал с любовницей, а она осталась. Есть пиво лаосское, недавно завезли, хотите попробовать? Я согласился, хотя пить совсем не хотелось. Я знал, что алкоголь Расслабляет волю. Я пил и закусывал сушеным доуфу. Пиво было легким, со вкусом лета. Хозяйка увлеченно беседовала с мужчиной. Они обсудили и статую Мадзу, и рецепты доуфу с начинкой из свиного фарша. Вода здесь плохая, сокрушалась хозяйка. Доуфу получается невкусный. Потом мужчина расплатился и ушел. Кроме меня посетителей не осталось. Наступила тишина. «Как там астма у вашей знакомой?» Вдруг спросила хозяйка. «Недавно один посетитель рассказывал, что в их семье из поколения в поколение передается рецепт снадобья от астмы. Так я попросила записать». Она принялась рыться в ящике под прилавком. «Да где же он?» «Бросьте, не ищите». «Вот нашла». Вспомнила про вас и припрятала. «Спасибо». Я взял рецепт, сунул его в карман. Она вернулась к прилавку, зажгла сигарету и пробормотала. «Как валит снег!» Я отвернулся к окну. По черному ночному небу метались снежинки. Землю уже замело. На следы в снегу падал новый снег — превращая их в едва заметные вмятины. «Давно бы уехала отсюда на юг, если б не снег», — сказала хозяйка. «Вы любите снег?» «Люблю». Больше мы не говорили. Молча смотрели на метель за окном. Я вглядывался в светящуюся полосу между фонарем и землей. Тучи снежинок — ожесточенно крутились в ней и опадали на землю, словно души, барахтающиеся в океане сансары. Вспомнилось, что тем давним вечером тоже был снегопад. Уроки закончились, и я отправился навстречу с тобой. Перед отъездом ты пришла с мамой в школу, чтобы оформить перевод. Возле учительской встретила Большого Бини и передала через него, чтобы я пришел после уроков, к дому твоего дедушки. Я понимал, что потом увидеться будет непросто, что это последняя возможность все тебе рассказать. Но шагал я все медленнее, а потом и вовсе остановился напротив магазинчика «Канкан». -кан». Помнишь, раньше мы часто туда заглядывали. Там я развернулся и пошел домой. Я слышал, тем вечером ты долго меня ждала во дворе, и только перед самым ужином мама увела тебя домой. Извини, что заставил ждать понапрасну. Не знаю, что на меня нашло. Может, я чувствовал свое бессилие и хотел решить хотя бы, как закончить нашу дружбу. С того вечера все, связанное с тобой, я мысленно отправлял в архив». Большой Бинн раздобыл ваш новый адрес и накануне твоего дня рождения, навалившись на парту, подписал открытку. Но я отказался ставить на ней свое имя. Потом он еще расстраивался, что ты ничего не ответила и не поздравила его с днем рождения. От тебя не было новостей. Ты начисто исчезла из нашей жизни. Именно так, как я и хотел. думаю Тем самым ты пыталась сказать, что одобряешь мое решение. Раз мы не можем вернуть прошлое, поддерживать отношения нет никакого смысла. Когда-то мы были так близки и верили, что нашу дружбу невозможно разрушить. Но на деле она оказалась очень хрупкой. Потому что с самого начала эта дружба была ошибкой, как дерево, выросшее посреди дороги. Рано или поздно его пришлось бы срубить. допив третью бутылку я встал и застегнул пальто пора спросила хозяйка я протянул ей деньги пройдите дальше до большого перекрестка может там будут машины она проворно отсчитала сдачу сунула мне счастливого пути хозяйка распахнула дверь в ресторанчик ворвался ветер вперемешку со снегом я шагнул было на улицу Но вдруг замер в дверях. Застыл на месте с пылающим от алкоголя лицом. Наконец услышал, как спрашиваю хозяйку. «Можно ненадолго оставить у вас чемодан?» Вспомнил кое о чем. «Конечно. Все равно в такую метель мне домой не добраться. Можете хоть ночью его забрать». Она улыбнулась. А я-то все гляжу, вы весь вечер сидите, как на иголках. Ступайте скорей. Я поблагодарил ее и вышел в метель. По пути к тебе я прошел мимо магазинчика Канкан. -кан». На его месте теперь, правда, бестро Дундун. -дун». Стоянку для велосипедов снесли, крутой подъем в гору сравняли, да и дедушка твой переехал из западного сектора в белый особняк. Но снег скрыл все перемены, и я чувствовал, будто вернулся в тот вечер, когда мне было одиннадцать. Ты уезжаешь, я иду проститься. Только теперь я не остановился напротив магазинчика. Наконец-то я проделал тот путь, что не смог пройти однажды.